24. Pursuit, орбита Земли. Оха-ха, ох, ох. простите, ребятки. Ну и навонял я вам. Давление в кабине, как и планировалось, после стартера равномерно падало и теперь достигло уровня 1/3 от Флоридского. Газы у всех в кишечниках расширялись, и Троица попукивала. Майкл поморщился. «Господи, Люк, ну разве трудно было и скафандры это не выпускать?» «Майкл, как там уравнивание векторов?» Чад сбросил внешние крышки оптических систем, необходимые на время старта. И теперь Майкл смотрел наружу через стройные бортовые камеры, аккуратно поворачивая персьют для соблюдения ориентации по определенным звездам. Убедившись, что всё правильно, он скормил данные навигационному компьютеру. Им требовалась точная ориентация для дальнейшего манёвра с подъёмом орбиты до алмазной. "Вроде бы всё хорошо, босс. Звёзды прямо там, где в симуляции были". "Манепалек чала", сказал Люк. Он складывал кресло, расчищая место для подготовки к выходу в космос. Да уж, поездочка на Сатурне-5 вышла незабываемой. Чувствую себя манекеном для краш-теста, прибавил Майкл. Чат перебил. Ребята, вы заметили какие-нибудь проблемы, о которых следует доложить в Хьюстон? Оба покачали головами, посмотрев на Чада, всё ещё пристёгнутого к левому креслу. Перехватывать чужой взгляд в невесомости всем было в новинку. Странное это занятие, когда нет возможности с ходу ориентироваться, где вверх, а где низ. Чад убедился, что переключатель в системе связи на S-диапазон находится в положении передача-приём. Подавшись вперёд, он наблюдал, как подскакивает мощность радиосигнала, и аппаратура устанавливает радиообмен с кораблём ретранслятором VMF США Roll Knight в 106 милях под ними, у австралийских берегов. После этого нажал чёрный триггер на подвижной ручке управления. Хьюстон, это Аполлон-18. Мы снова с вами. Нет ответа. Чэд ещё раз проверил переключатели, склонившись к панели оборудования связи и убеждаясь, что все выставлены в нужных положениях. Снова вызвал Хьюстон и нахмурился, никто не ответил. Майкл проплыл к нему и начал отстукивать команды на клавиатуре под дисплеем, показывавшим в цифровой форме активность радиолинии на приём. «Да, но и передаются нормально, босс», — появился голос капкома. «Аполлон-18, говорит Хьюстон. Как слышите? Ответьте!» Оба с облегчением выдохнули. «Попробую в этот микрофон ответить», — Майкл по команде Чада щёлкнул переключателем. Слышим вас громко и чётко, Хьюстон. А вы нас? Нет ответа. Майкл мысленно представил себе схему системы связи, обдумывая возможные причины неполадок. Данные нормально проходят в обе стороны. Мы слышим их. Значит, у нас проблемы с передачей голоса вниз. Чат согласился с его мнением. Хьюстон, если вы нас слышите, переходим на УКВ. Он потянулся к переключателям, пощёлкал ими, задействуя более простую традиционную схему авиационной радиосвязи, и попытался снова. «Хьюстон, это 18-я наука АВ. Как слышите нас?» В гарнитурах лишь слабо потрескивали статические помехи. Люк бросил свои дела и наблюдал за их попыткой устранить проблему. Из докучливой она внезапно превратилась в серьёзную. «А нельзя ли послать им нулевую команду, чтобы поняли, что мы слышим их?» «Хорошая идея», — откликнулся чат. По размыслив секунду, он отстучал на клавиатуре пять нулей и нажал «ввод». Компьютер отверг команду, засветился индикатор ошибки оператора. Он попробовал пять единиц, опять переключился на общение в S-диапазоне и выждал, пока Хьюстон появится на связи. Аполлон 18, говорит Хьюстон. Приняли вашу нулевую команду. Как слышите? Чат нажал ввод. Снова загорелся индикатор ошибки оператора. По лицу Майкла расплылась улыбка. Ты разрабатываешь систему кодов? Чат пожал плечами. Посмотрим, сообразят ли. Он провёл пальцем по странице лётного задания. Нам осталось 90 секунд или около того на общение через этот ретранслятор. Аполлон 18, это Хьюстон. Если слышите нас, пожалуйста, наберите 5 единиц и нажмите ввод. Бинга, чат застучал по клавишам. В голосе Капкому прозвучало облегчение. Восемнадцатый, мы приняли. Спасибо. Все системы вроде бы в порядке, кроме голосовой связи от вас к нам. «Возможно, проблема в слабом сигнале ретранслятора. Мы попытаемся использовать большую тарелку White Sense через 22 минуты, а дальше посмотрим. Если согласны, наберите пять нулей и нажмите «Ввод».» Чад повиновался. «Восемнадцатый мы приняли. Если на борту какие-то еще серьезные проблемы, наберите пять единиц. Если все в порядке, наберите пять нулей». Чад отправил пять нулей. Приятно слышать. 18. -й. Спасибо. Поговорим через 20 минут. Чадо вернулся к экипажу. Похоже, связь мы восстановили, но это примитивная замена. Люк, пока продолжай подготовку к выходу в космос. Майкл, давай схему коммуникационного оборудования. Мне не хочется, чтобы одна проблема со связью стоила нам луны. Лицо Майкла у иллюминатора озарял слабый свет. «Я этим займусь. Но, ребята, вы отвлекитесь лучше на минутку и взгляните на это. Наш первый восход в космосе». Чадо и Люк посмотрели в иллюминаторы, где разгорался рассвет. Они неслись навстречу ему на скорости пяти миль в секунду. и бледно-пурпурное сияние ночного горизонта быстро сменилось полноценной заревой. Люк потрясённо выдохнул, когда появилось солнце. «Ничего прекрасней в жизни не видел», — благоговейно произнёс Майкл, «словно радужные краски разлиты по краю мира». «Отлично», — сказал Чат, — «но это значит так же, что у нас осталось 90 минут». К следующему рассвету мы должны догнать Алмаз. Верно, ответил Люк и продолжил проверку снаряжения для прогулки в космосе. Ты на какой стадии подготовки к ВКД? Всё в порядке, босс. Фал прикрепил кранцу, сложил кольцами, чтобы тебя хорошенько стянуло, когда я вылезу. Внешние перчатки и съёмная часть шлема готовы. Люк рылся в узком открытом шкафчике, аккуратно вытаскивая оттуда большую камеру Хассельблат прямоугольных очертаний с единственным коротким объективом, смонтированным на держателе. Он пристегнул её к груди скафандра, услышал щелчок, с удовлетворением отстегнул и добавил к другому снаряжению. Потянулся в шкафчик снова и вытащил оранжевый болторез с длиной в добрый ярд. Узнав об изменении лётного задания, они с техником по вне корабельной деятельности купили его в хьюстонском магазине. Прикрепили к одной из рукояток небольшое металлическое кольцо, чтобы болторез наверняка не уплыл от люка в космосе. Он уложил инструмент под бандаж рядом с камерой. Майкл тем временем развернул схему коммуникационного оборудования из толстого справочника и стал изучать нарисованные линии в поисках потенциальных проблем. Босс, а скажи-ка, правильно ли я рассуждаю? Проблема с голосом у нас обоих и только при пересылке сигнала вниз. А значит, это какая-то специфичная поломка в часто используемом месте. Он дважды постучал пальцем по прямоугольнику на схеме. «Подозреваю главный транспондер S-диапазона». Он перелистнул страницу. «Если необходимо, можем забраться в отсек радиоэлектронного оборудования, но кое-что придется оторвать с мясом, пока туда лезть будем». Чад подумал и сказал. «Подождем и послушаем, что из Хьюстона посоветуют». Он посмотрел на часы. «А кстати, точно по графику из динамика в кабине разнесся голос». Аполлон 18, это Хьюстон через White Sands, как слышно? Хьюстон, слышу вас громко и чётко. Чат помолчал. А вы меня? Хьюстон 18-му, слышим вас тихо, но разборчиво. Мы только что подтвердили захват цели, вскоре перешлём данные для перехода на орбиту Алмаза. Вас понял, Хьюстон. Тихо, но разборчиво. Пока что и этого достаточно. Джин Кранс хотел, чтобы все в цеху услышали его слова. "Эй, всем внимание", говорит руководитель полёта. "Зелёный свет по готовности". На его пульте размещалась разноцветная матрица, по одному сигнальному квадратику на каждого специалиста в зале. Когда на рабочих местах нажали соответствующие кнопки, Джин увидел, как квадратики один за другим зажигаются зелёным. Что служило гарантией абсолютного внимания? Офицер связи, докладывайте, как там с обходом проблемы приёма у 18-го? Время до манёвров приближения стремительно утекало, и специалистам нужны были ответы. Сэр, на их канале очень слабый сигнал, ответил офицер по приборам и связи. Похоже, где-то частичное замыкание, либо в разъёмах, либо в самой коробке S-диапазонного транспондера. Пока что разработали обходную схему через большие антенны в Мадриде, Канберре и Штатах. У нас будет всё, кроме постоянного голоса от них. Как только разберёмся с «Алмазом» и переходом на отлётную траекторию, попросим экипаж выполнить действия, которые вроде бы должны устранить проблему. Джину не понравилось. Это вроде бы должны. Офицер, какова степень вашей уверенности в успехе ремонтных действий команды? Если вероятность экипажу самостоятельно починить аппаратуру связи не высока, то лучше не активировать маршевый двигатель, который выведет корабль с относительно безопасной орбиты Земли в трёхсуточное путешествие через пустоту Клуне. 3 дня туда, 3 дня назад, фактически неделя жизни команды на кону. Джин Кранц хотел, чтобы связь всё это время работала. Сэр В самом худшем случае придется действовать так же, как через «Уайтсенс» получилось, тихо, но разборчиво. По мере удаления от Земли связь улучшится, поскольку корабль все время будет находиться в зоне видимости одной или двух крупных антенн на Земле. Перерывов не станет. К тому же, если «Персьют» выставит антенну с высоким коэффициентом усиления, она поможет сделать сигнал более четким. Джин кивнул. У него оставался еще один ключевой вопрос. А на лунном модуле та же проблема. Нет, у ЛМ своя независимая система. Джин оглядел зал. Мы с 18-м снова поговорим через Мадрид и потом выполним манёвр сближения. Он помолчал. Возражение у кого-нибудь имеется? Молчание. Неидеальные условия, подумал Джин. Но бывало и хуже. Мы Аполлон-13 сумели вернуть в целости, а уж эту проблемку всяко должны решить. Отличная работа, офицер, — одобрил он. Всем как можно скорее передать наверх данные по сближению. Как только перешлёте, жду от вас всех согласования действий. Джин скинул глаза на большой экран перед собой, следя, как белое изображение Аполлона перемещается над Северной Атлантикой к западу от Ирландии. Прямо перед ней красный прямоугольник, прочерчивающий ту же изогнутую траекторию на карте. Какие секреты ты хранишь, алмаз? Мы скоро узнаем. Люк, у тебя всё готово к манёвру? Люк висел, цепляясь за подголовник чада, и смотрел в иллюминатор на оранжевые безводье пустыни Сахара. Конечно, босс, я готов к сёрфингу. Майкл подался вперёд и посмотрел на панель перед чадом. Высота в норме, босс, чёткий внул в знак согласия. Корабль приготовился к манёвру согласно инструкциям ЦУПа. Следующий сеанс связи над Моддагоскаром, но активация двигателя, необходимая для подъёма на алмазную орбиту, происходила в перерывах между сеансами. Никто за ней не наблюдал, кроме экипажа. «Майкл, как только манёвр будет окончен, я вылезаю из левого кресла. Дальше ты рулишь персьютом». «Принято. Я готов». Их взгляды скрестились на цифровом таймере. «Десять секунд, Люк», — предупредил Майкл. «Всё готово. Спасибо». Люк держал свободной рукой Хассельблат. Электрический лентопротяжный механизм мерно попискивал и клацал, пока астронавт делал снимки через иллюминатор. Невероятный вид Нила. «Три, два, один, поехали!» — сказал чат. Даже через корпус ощущалось низкое протяжное ворчание. Сотней футов ниже запустился водородный двигатель «Джей-2» третьей ступени и тут же выдал 200 тысяч фунтов тяги. Люка шарахнула о переборку в задней части кабины. «Ничего себе!» — завопил он. спасая камеру от удара об иллюминатор. «Я ж тебе говорил, держись крепко!» — заметил Чат. Раздался треск. Это лётное задание отделилось от липучки и поплыло мимо головы Майкла. Люк схватил его из воздуха и вернул Майклу. «Температура и давление в норме», — сказал тот. «Двигатель работает нормально». Единственное сопло двигателя J2 слегка поворачивалось в своём креплении, направляя вектор тяги. Майкл задом через кресло чувствовал результат вносимых поправок и вибрацию. Отключение через 15 секунд. Чад вскинул правую руку и указал на манометры. 3 2 1. Они подтвердили согласование таймера и индикаторов. Есть отключение. Ребята, как только сможете, гляньте, видна Африка, а рифт дорога. Чад поставил переключатели на предохранителе, отстегнулся и осторожно выплыл из кресла. "Полещу посмотрю, Майкл, корабль твой. Есть, мой капитан. Принимаю штурвал". Майкл перелетел в левое кресло и небрежно пристегнулся. Траектория корабля теперь имела форму эллипса, вершина которого поднялась до высоты орбиты алмаза. Ещё раз основной двигатель третьей ступени ракеты потребуется задействовать над Тихим океаном, чтобы орбита точно соответствовала круговой, как у советского аппарата. И после этого дистанция получится относительно небольшой, чтобы Майкл подвёл Apollo вручную. Он без устали практиковался в этом на тренажёре с первого же дня, когда Кас привёз приказ из Вашингтона. Но сегодня всё будет по-настоящему. Он ощутил, как выступает на ладонях холодный пот, вытер их о плотную ткань скафандра, аккуратно взялся за ручки контроллера, воображая предстоящие действия. Эй, Люк, как там в молитве астронавта говорится, произнёс он. Люк рассмеялся. Майкл выдохнул, чтобы сосредоточиться на том, что ему предстояло. Господи, не позволь мне облажаться. Управление кораблём полностью занимало чада, а страховка не позволяла прочувствовать невесомость. Ему всё происходящее казалось скорее сверхреалистичной симуляцией, нежели настоящим полётом в космосе. Но стоило ему выбраться из кресла и поменяться местами с Майклом, как реальность нанесла физически ощутимый удар. Оппаньки. Вестибулярный аппарат трудился на полную, стараясь разобраться в происходящем. Чат потянулся к поручню у иллюминатора, с первой попытки неловко промазался, со второй твёрдо ухватился, стабилизировав тело. Накатило волна тошноты, зрение на миг помутилось. Он смижил веки, дожидаясь, пока это пройдёт. Рядом с ним парил люк. Э, всё хорошо, босс. В жизни не бывало лучше, ровным тоном проговорил Чат, открыл глаза и сфокусировал взгляд на горизонте. Медики предостерегали, что в невесомости может укачать, но Чат, десятиток лет летал на истребителях и отмахнулся. Как и все военные пилоты, он гордился своим железным желудком. Люк постарался отвлечь командира, показывая в иллюминатор. Интересно, люди на том клочке суши есть? Крошечный круглый вулканический остров на юге Индийского океана проплывал под ними, отбрасывая длинную предзакатную тень. Чад медленно повернулся всем телом, посмотреть на него, но шею старался не шевелить, чтобы не закружилась голова. Он поморгал и опустил глаза. Настоящий райский сад, проворчал он. Потом медленно закрыл глаза опять. Анев летал в тень земли, и свет кругом быстро менялся с ярко-белого на оранжевый и кроваво-красный, озаряя лица экипажа словно догорающий костёр. Чат поперхнулся, ощутил конвульсии в попытке сдержать приступ рвоты. Он полез на бедренный карман скафандра и вытащил оттуда пакет как раз вовремя, чтобы расположить его перед лицом. Стейки и яйца вылетели из артаря активной струёй. Люк скорчил гримасу и потянулся к другому иллюминатору, ткнул Майкла и молча мотнул подбородком. Неужели обязательно было пакет прозрачным делать? Оба поморщились и с мрачным удовлетворением пронаблюдали, как чад снова поперхнулся. Рвота отрикошетила от дальнего кончика мешка и поплыла в невесомости назад к лицу чада. В кабину заполнила кисловатая вонь. Люк вытащил из наплечного кармана хлопковую салфетку и безмолвно помахал, привлекая внимание чада. Чад взял её, сдавил пакет, прикрывая его одной рукой, и другой вытер лицо от албада подбородка. Майкл попытался юморить. Но, «Ну, по крайней мере, ты пердёшь, Люк заглушил. Чади ещё раз утёрся, после чего затолкал салфетку в пакет и закрыл его, потянув за красный кончик застёжки. Вытащил из наплечного кармана собственную салфетку и теперь уже аккуратнее вытер лицо и руки. "Я тебе водички поищу", предложил Люк, протиснулся мимо Чада, щёлкнул тумблером напора и брызнул водой из раздаточного устройства на салфетку Чада. С спасибо, промямлил Чат и ещё раз утёрся. Выставив перед собой пакет, наполовину заполненный блевотиной, он с омерзением оглядел его. И что нам с этим делать следующую неделю? Я его прихвачу в прогулку, сказал Люк. Может, мы с его помощью алмаз обезвредим. Очень смешно, сказал Чат и приклеил пакет на липучку рядом со шлёзом. В желудке стало пусто, и он почувствовал себя намного лучше. Глубоко вздохнув, посмотрел на часы. Вскоре нужно откачивать кабину для ВКД. Он взглянул на Лёка. Давай оденем тебя для оббитвы. Аполлон-18, это Хьюстон через Мадагаскар. Похоже, ваш манёвр идеален. Мы пересылаем данные для второго. Капком сделал паузу. «Если вы все поняли, наберите пять нулей». Майкл приготовился к такому ответу и просто нажал ввод. «Принято. Все системы работают нормально. Если у вас возникнут какие-то проблемы, наберите пять единиц». «Может быть, не так уж все и плохо», — думал Джин Кранц, восседая в кресле руководителя полета. Может быть, ценно и лучше, что они не в состоянии нам точно рассказать, чем занимаются рядом с алмазом.